Последний вопрос. В моем списке оставался последний, пятый вопрос, ответ на который мне еще предстояло найти. Если я верю в то, что Иисус и есть обещанный Мессия, то что мне от этого? Признать Иисуса Мессией и Господом — жизненно важное решение. Но после того, как я принял Его, я находился в состоянии какого-то экстаза. Мне хотелось узнать о нем как можно больше. Мне хотелось общаться с другими верующими, говорить только о Господе и о Библии. Мне хотелось поделиться своим ощущением, как это было принято называть у верующих, «обличением духа». Мне хотелось как можно больше узнать о том, что же на деле означает быть обновленным и какое значение это может иметь для моей дальнейшей жизни». Я чувствовал, что мне необходимо наверстать упущенные годы. Вскоре я уже посещал до девяти собраний в неделю, и все это в дополнение к моей основной работе. Так продолжалось долгие месяцы, но каждая потраченная таким образом минута приносила мне неизъяснимое духовное наслаждение. Однако это все же было для нас утомительно. Нам с Этель пришлось стать более разборчивыми, Ведь физическая выносливость весьма ограничена. Когда первоначальное возбуждение немного прошло, мы ограничились посещением четырех собраний в неделю. После того, как я стал верующим, один из моих друзей, основываясь на собственном опыте, предупредил меня, чтобы в течение последующих месяцев, а то и лет, я не особенно рассказывал другим о произошедшей во мне перемене. Не то, чтобы следовало все отрицать, если бы меня спросили, но чтобы я побольше обо всем узнал, прежде чем займу какую-то четкую позицию. Подумав, я пришел к выводу, что это неплохой совет. Этель, однако, не прислушалась к этому совету. Когда один из наших друзей пригласил ее выступить по радио и рассказать о том, какое место Бог занимает в ее жизни, она, не раздумывая, согласилась. Потом... Мы с ней обсуждали это. Конечно же, меня немного огорчил ее поступок, но поскольку радиопрограмма шла по местной христианской станции, я подумал, что ничего страшного не случится. Естественно, ни один из наших старых друзей не станет слушать эту станцию. Однако я просчитался. Секретарша в офисе моей сестры Дорис. Слышала эту передачу и чрезвычайно обрадовалась, услышав рассказ Этель и узнав ее. Она тут же сообщила новость моей сестре, которая восприняла ее довольно враждебно. В результате наши отношения с сестрой прекратились. Однажды, спустя несколько недель, Дорис сказала мне. «Послушай, Стэн, ты мой брат, но прошу тебя, ни слова о том, что ты думаешь и во что ты веришь. Тебе понятно?» Мне было слишком хорошо, все понятно. Новость о том, что произошло в нашей семье, распространилась по всей еврейской общине. Мы тут же заметили, что все начали отворачиваться от нас при встречах в магазинах. Нас никуда не стали приглашать. На общих мероприятиях в еврейской общине люди встречали нас холодным взглядом, с поджатыми от негодования губами. Мы никому ни о чем не говорили, Но поползли слухи, и нас осудили и обвинили в отступничестве. Приговор — полная изоляция. И тем не менее, не все наши друзья вели себя подобным образом. Некоторые звонили и спрашивали, что случилось. Другие приходили к нам с желанием разобраться, в чем дело. Настоящие друзья остались таковыми до конца. Поскольку мы никогда не говорили с ними о Боге, никогда не обсуждали свое отношение к Священному Писанию или к библейским пророчествам, или к вопросу о Мессии, или чему-либо в этом роде, они полагали, что наши взаимоотношения не строились на этих вопросах, поэтому и остались нашими друзьями. И все же для нашей семьи наступило время настоящего испытания». Через несколько месяцев после того, как распространились слухи о том, что мы стали мессианскими евреями, что эквивалентно понятию «христиане», мне пришлось посетить однодневный семинар, устраиваемый одной местной торговой организацией. В перерыве между выступлениями я встретил одного человека, с которым был знаком лет 20. Мы вместе учились в университете, вместе работали когда-то в разных комитетах, Вместе участвовали в работе еврейской организации United Jewish Apple. Когда я подошел к нему, чтобы поболтать, он ответил на мое приветствие равнодушным молчанием и ледяным взглядом. Удивившись такому отношению, я спросил его: Эй, Фрэнк, в чем дело? Чем я заслужил подобное отношение? Вначале он вообще не хотел ничего говорить. Когда же я настоятельно стал спрашивать его. Он просто уставился на меня. «Послушай, Стэн, мне нечего тебе сказать. Жаль, что мы вообще были с тобой знакомы. Если тебя так интересует мое мнение, то я думаю, что ты последний подонок. Ты стал одним из этих, христиан. Я хочу защитить свой народ от таких, как ты». С этими словами он отвернулся от меня, но глубоко задетый за живое я все же отпарировал. «Что ты имеешь в виду? И вообще, что тебе известно обо мне и моей вере? Как ты смеешь говорить, что должен защищать свой народ от таких, как я?» Фрэнк не замедлил с ответом. «Послушай ты, сукин ты сын, если мне нужно объяснять тебе, что я имею в виду, то ты гораздо тупее, чем я думал». С этими словами он повернулся и пошел от меня прочь. «Во мне поднялась злость, потом пришло отчаяние». И все же я смирился. Я поблагодарил Бога за благодать спокойствия, которую Он дал мне в этот момент. Спустя несколько дней, вечером, Энн явилась домой вся в слезах. Она была на одной вечеринке у своих старых школьных друзей. Несмотря на то, что некоторые из них были христианами, подавляющее большинство были евреями. В тот вечер один молодой человек из христиан спросил ее — «Послушай-ка, это правда, что вся ваша семья свихнулась на Христе?» Эн потеряла дар речи от такого вопроса, да еще и в присутствии других. Она даже не знала, что ему на это ответить, кроме правды. Когда она стала рассказывать ему, что произошло, этот «друг» выпалил. «Можешь не говорить мне об Иисусе, да и вообще, что вы можете знать о нем?» Потом он продолжил свои нападки, и она вынуждена была уйти вся в слезах. Энн была подавлена. У Этель тоже были свои неприятные истории. Однажды, вскоре после того, как мы стали верующими, она пошла в магазин дешевых вещей неподалеку от дома. Одна из наших бывших соседок подошла к ней и сердито спросила. «Послушайте, это правда, что о вас говорят?» ли стало не по себе такой бесцеремонности. «Не знаю, а что обо мне говорят?» «Ну, что вся ваша семья стала евреями-христианами?» «Да как вам сказать?» — ответила ей Этель. «Вообще-то эта организация находится в Калифорнии, мы к ней не принадлежим. Мы просто примкнули к евреям, которые верят, что Иисус и есть обещанный Мессия. Если вам интересно узнать, почему, я с удовольствием поговорю с вами об этом как-нибудь в другой раз». «Нет уж, спасибо!» — ответила она и плюнула ей в лицо. Рассказывая об этом случае, Этель призналась, «Я была просто в шоке. Уже одно то, что она плюнула мне в лицо, ужасно. Но потом я подумал о том, кто она такая и почему она себя так вела, ведь у нее не было для этого никакой причины. Ни она, ни ее семья не ходят в синагогу, да и вообще у них нет никаких религиозных убеждений. Когда ее сыну исполнилось 13 лет, и он был готов к бар Она закатила пышный банкет, на котором вместо привычной религиозной церемонии мальчик просто играл на велончели. Как она смеет, не веря ни в Бога, ни в Библию, не придерживаясь никаких еврейских религиозных обрядов, будто всего этого и не существует, плевать мне в лицо за мои убеждения. Однако за последние две тысячи лет секулярное общество только и делало, что занималось нагнетанием эмоций, так что истинная причина разделения между евреями и христианами оставалась в стороне. Знакомая модель — страх, уход в себя, злость и отчуждение. Наша новая вера немедленно отразилась и на моем бизнесе. Один из бухгалтеров, которого я знал в течение многих лет и который посылал ко мне клиентов, поскольку ему нравился мой деловой подход, однажды позвонил и сказал, что больше не желает иметь со мной дело. Он объяснил это тем, что он и его жена чувствовали себя глубоко оскорбленными нашей верой в Иисуса, и по ее настоянию он прекращает сотрудничать со мной. А ведь я даже в глаза не видел его жены. Несмотря на то, что никто из моих клиентов не отказался от своей страховки из-за моей новой веры, я знал, что в некоторых кругах идет какая-то возня вокруг меня. Я еще глубже ушел в себя и почувствовал себя в еще большей изоляции. Однако так вели себя не все. Мейбл, которую мы знали лет 30, была одной из самых близких подруг моей жены. Когда знакомые обсуждали наш поступок, она коршуном бросалась на защиту, и все же она никак не могла смириться с тем, что мы перестали быть евреями. Мейбл глубоко переживала за нас. Она не раз приходила к Этель и подружески спрашивала ее. «Никак не пойму. Ведь вы со Стэном одна из самых счастливых супружеских пар среди всех наших друзей. У вас прекрасные отношения с детьми. Стэн хорошо зарабатывает. У вас великолепный дом. У вас есть все, о чем другие могут только мечтать. Зачем вам понадобилось связываться с этим христианством? Мы рассказали Мэйбл о наших убеждениях и о нашей внутренней радости. Нам была понятна та боль, которую чувствовала Мейбл, когда о нас плохо отзывались другие. Мы были ей за это очень благодарны. И все же у меня нашелся ответ на вопрос, что приносит еврейской семье вера в Христа. Эта вера испытывает и нас. Нам вдруг открылась другая сторона преследований. В течение всего этого периода Бог поддерживал нас своей благодатью и своей любовью. Мы никому не позволили лишить нас нашей новоприобретенной радости, нашей победы. Мы приспосабливались к невзгодам и переменам в своей жизни.